Глава девятая. Везунчики. Аурика. Я стояла, растерянно хлопая глазами, среди всех этих жаждущих получить образование. Стремление к знаниям — это, конечно, хорошо, но кого мне выбрать из такой толпы? Ну уже возьмите хотя бы ещё пятерых, дорогая Али. Снова подошла ко мне Орси. Если они не сумеют понравиться принцессе, то все равно будут счастливы. Получат образование, устроятся на работу, начнут помогать деньгами родственникам. А когда принцесса выйдет замуж, то сможет распустить свой гарем. Каждому из ее невольников будут выплачены неплохие подъемные. Дайте шанс хоть кому-то на безбедную жизнь. Эти слова плюс обращенные на меня умоляющие взгляды сделали свое коварное дело. Хорошо, сдалась я. С нами во дворец сегодня полетят Ренни, Кевин и еще пятеро. Семерка счастливчиков. Отпустил комментарий довольный сет. Ренни хранил невозмутимость, а Кевин просиял, повторяя как заведенный. «Спасибо, госпожа, спасибо, спасибо, спасибо!» «Ладно, с этими двумя все понятно», — подвел итог ведущий. «Но что с остальной пятеркой? Кто из парней вам понравился?» «Сложный вопрос. Все и никто». «Все шикарные, эффектные, симпатичные, каждый по-своему, но никто в душу не запал. Могу выбрать лишь по световой системе, от фонаря». «А можно кинуть жребий?» — спросила я. «Пусть сама судьба выберет везунчиков». «Отличная идея!» — воодушевился ведущий. «И такая интересная! В моей практике такого еще не было!» Энергичный Сет снова взял все в свои надежные руки. «Парни, по очереди рассчитайсь!» — гаркнул он на ровный строй. «С первого номера», — показал он на ближайшего парня, «и до последнего. Пусть каждый запомнит свое число. Ты, Кевин, можешь отойти в сторонку. Тебя и так уже выбрали». Кандидаты-вневольники в выполнили это указание, в то время как ведущий отдал распоряжение слугам принести сюда большую мраморную вазу и насыпать в нее лепестки роз, каждый из которых должен быть пронумерован. 50 мужчин и столько же лепестков с цифрами. «И кто будет вытаскивать лепестки?» — спросил меня Сет, когда все было готово для жеребьевки. «Думаю, это должно быть незаинтересованное лицо», — я окинула взглядом всю толпу на поляне. У ведущего вполне могут быть любимчики, которых он попытается пристроить в тёплое местечко во дворце. с этой Орси наверняка подкинут мне качков. Вивьян и её подруги расчленяли меня взглядами, а Эриана со своими тремя парнями спокойно наблюдала это представление. «Леди Эриана, может, вы согласитесь нам помочь?» — обратилась я к девушке. Та улыбнулась. «Конечно, что я должна делать?» «Один за другим вытаскивайте лепестки, всего пять штук, и зачитывайте на них номер», — дал указание Сет. Риана подошла к вазе, и все затаили дыхание. В итоге были озвучены цифры везунчиков — 7, 15, 3, 48 и 21. Радостные парни делали шаг вперёд, являя себя моему взгляду. Я вежливо улыбалась, делая вид, что мне не всё равно, и мечтая поскорее оказаться на Андромеде. Голова снова разболелась и вдобавок накатила жажда. Почувствовав моё состояние, Ренни подал мне стакан воды, и я искренне поблагодарила этого барса. «Все, мы можем, наконец, выдвигаться домой?» спросила Эседа, когда все везунчики приняли статус моих рабов. Тот торжественно кивнул. Я честно пыталась запомнить их имена, но они провалились в мою дырявую память, как в марево Поэтому про себя окрестила их по-простому. Медвежонок, высокий, широкоплечий парень, немного неуклюжий, волосы с рыжеватым отливом. Музыкант, худощавый блондин с длинными пальцами и мечтательным взглядом. Атлет, качок с телячьими очами. Самурай. «Мускулистый брюнет с раскосыми глазами и плавными движениями хищника. И монах, флегматичный шатен не от мира сего. Я буду за вас молиться», — пообещал он мне, едва став моим рабом. А Ренни и Кевин преданно крутились вокруг меня, стараясь во всем угодить. «Такая вот колоритная компания отправилась с нами на борт Андромеды». Ведущий изо всех сил старался уговорить нас остаться на ужин, но Сет решительно заявил, что мы и торопимся. «Надо срочно отвезти гаремников к принцессе Аурике, чтобы та могла с ними поскорее поиграть». Я сдержанно подакнула. «Угу». Пёсель на прощание потявкал на нас из-за широкого дерева, намекая, чтобы я сюда больше не возвращалась. Такого же мнения придерживалась Вивьен. «Придётся делать ещё один рейс из-за некоторых», протедила она сквозь зубы, поднимаясь по трапу. «Но ведущий ведь предлагал нам остаться на ночь, чтобы завтра провести новый отбор», заикнулась одна из её подруг. Все это отребье видело наше унижение. Они всей толпой перебежали от нас к принцессе. Так что нет, я не возьму к себе ни одного из них. Вернусь сюда через месяц, на новый состав», — заявила Вивьен. Подруги с ней согласились. «Ну что, поздравляем с новыми гаремниками, дорогая», — обняла меня Орси. «Я выиграл», — радостно произнес Сета и пояснил для меня. «Мы поспорили с Арсиэль, что ты купишь себе рабов на Роузуме. С тебя сто поцелуев, милая супруга». «Коварный ты тип, Седрион Блейк». покачала я головы. «Знаю, кнопка!» Мне весело подмигнули. Мои гаремники наблюдали за нашим диалогом в немом изумлении, поражаясь тому, насколько фамильярно Чита Блейков общается с почтенной старушкой в приватной обстановке. «Ну что, веди своих мужчин к себе, ты же понимаешь, что гаремники должны спать в твоей каюте», — заявил этот хитрован. «Нет-нет-нет, мы так не договаривались», — протестующий вскинула я руки. «Ничего не поделаешь, дорогая Али», — покачал головой капитан. «Это традиции. Они твои рабы, твоя собственность. И должны находиться рядом с тобой. И вообще, ты же сама видела, какой маленький у меня кораблик. Пустых кают просто нет. Или предлагаешь постелить им на полу в коридоре, как собачкам?» — вскинул он бровь. «Да чтоб тебя суслики покусали!» — возмущенно воскликнула я. «Какое необычное проклятие!» — восхитился Сет и отвёл меня подальше от всех, чтобы сказать что-то важное. А если серьезно, Кнопка, это твой шанс присмотреться к парням получше. Они станут твоей опорой во дворце. Ты не сможешь распустить свой старый гарем, тебе не позволят законы. Разве что после замужества. А пока что окружи себя новенькими, пусть они будут твоей защитой. Никому нельзя доверять. Кто-то из слуг или рабов выдал принцессу Аурику врагам. Неужели не нашли, кто это сделал? Поразилась я. Еще нет, так что будь осторожна и почаще находись в компании парней с Раузума. «Они точно не причастны к похищению и будут стоять за принцессу горой», — предупредил он меня. «Хорошо», — обреченно кивнула я, — «а когда ты снимешь с меня морок, колючий платок уже сидел у меня в печенках». «На алиуме, пока рано», — принял решение Сетт.